Иногда женщины любят ну, именем какого-то, ну, или мышка там называть, или там. А мужчина смущается, да, он боится этого или что-то, как-то что, что его конфузит. Мужчину? Нет, просто желание такое, чтобы называли просто по имени. Почему? Есть, а не, с чем, нету в связи с чем у ну... него желание? Вы лучше сейчас не просто про игру мне что-то рассказываете, а пробуйте, осмыслив проблему с вами связанную, уточнить для себя, ведь вам надо решить проблему. Вот ты уже говоришь проблема не хочется, чтобы жена называла меня мышкой. Давай посмотрим, почему? Что тебя пугает? Почему ты не хочешь быть мышкой? Что в этом плохого? Разве это что-то унизительное? Да нет. А когда мужчина называет жену киска, то тогда аналогично что-то может получиться. Что пугает? Не знаю, просто желание. должен ли это? пугаться мужчина, что его называют мышкой? <свят> Ему вот совершенно до лампочки, на самом деле. мышки он там, крыска или колбаска. Он. А, то есть, получается, неправильная установка, что называть нужно пойти вот если идет что-то унизительное к тебе относятся как-то так, знаешь, ну, уронил агрессивное, разрушительное высказывание в твой адрес идет. Когда ты чувствуешь, это как удар внутренний, который в этот момент происходит. Ну, насарил назвали поросенком там. Примерно. Ну да. так и есть. Ты же насорил поросенок. Ну, а как еще, ну? какой еще образ провести насарившего? Кто нас сейчас ссорит? Можно еще поискать животных или кого-то. Кто еще может соревновать? Ну, ныряха, пожалуйста. Но ведь по делу же названо. Другое дело, ни с того ни с сего заходит, ах ты поросенок. А непонятно почему поросенок, и ты задумываешься. Вроде все нормально. Не хрюкаешь, не, не ссоришь. Ну так а также и с получается. Не пикай же, называют мышкой, например. Может быть, что-то в тебе напоминает ей мышку все-таки. Ну. ну, не хочешь быть мышкой, расти дальше? <соединяем> Подрастешь, слоником будешь. <соединяем> Пока, видимо, очень маленькой семье. <соединяем> Наверное, ведешься как мышка дома. Так, хорошего мужчину, хозяина, воина, трудно назвать мышкой. Нередко мужчины ведут себя именно так, как их называют. Они очень нередко со соответствуют названию, которое к ним в этот момент прилипает в естественных условиях. Но это уже такие детальки не стали интересные. Здесь главное посмотреть, что именно может пугать. Потому что на самом деле название, которое сейчас упомянуто, нет, оно на него можно совершенно не обращать внимания. Поэтому, если именно в этом случае возникает внутрисмущение, что ж, продолжаем лепить внутренний мир, сглаживая этот нарост. Он не должен так реагировать.